Глава девяносто пятая Я приземляюсь на Луну Не на саму Луну, а на небольшой участок Луна разломана на куски И это все, что осталось Земля бесцветная и мертвенная И, сделав по ней несколько шагов вперед Я вынуждена резко остановиться Край обрывается, как скала Я смотрю вниз, на целый мир Развернувшись передо мной в чернеющем индиго, он мерцает звёздами, мигающими тут и там точечками. В голову приходит мысль. Стоит этому куску луны чуть-чуть наклониться, и я могу покатиться вниз, в пустоту, рассыпаясь среди созвездий. Звук хлопающих крыльев обращает моё внимание наверх. Впереди парит птица, яркая. как пламя, точно как той ночью в джиуфене. Она летает кругами и танцует в воздухе. Она несется через всё небо, преследуя звезды, соединяя светящиеся точки. Она опускается вниз и скользит совсем рядом с моим участком луны, так что я уверена, она меня заметила. Она знает, что я здесь, знает, что я смотрю на неё». Тогда я вспоминаю стихотворение, которое нашла в сборнике Эмили Диккенсон. Кажется, будто я слышу, как кто-то читает мне его. И кокон жмёт, и дразнит цвет, и воздух приманил, И обесценен мой наряд растущим чувством крыл. В чём сила бабочки? Летит, полёт откроет ей дороги лёгкие небес. величие полей, и я должна понять сигнал, расшифровать намёк и вновь плутать, пока учу верховный мой урок. Перевод с английского Веры Марковой Я пытаюсь почувствовать то, что чувствует она. Моя мать — птица, парящая в небе с закрытыми глазами, уверенная в каждом движении и каждом повороте настолько, что ей не нужно смотреть вперёд. Я делаю глубокий вдох в надежде уловить её аромат. Вот моя мать, с крыльями вместо рук и с перьями вместо волос. Вот моя мать, самого прекрасного алого оттенка из всех существующих, цвета моей любви и моего страха, и все мои самые глубокие чувства следуют за ней по небу, как хвост кометы. Я слышу мелодичный солнечный голос, такой далекий и такой тихий. «Ли!» — зовет она меня. Мое имя эхом отзывается через все небо. «Ли! Ли! Ли!», Ли. Моя мать говорит. «Прощай! Прощай! Прощай! Прощай! Птица поднимается всё выше и выше. Она разворачивается и выгибается дугой. Я смотрю, как она взрывается пламенем. Моё сердце сжимается. Дыхание останавливается. Она горит, как звезда. Поднимается ветер. Сначала это лишь лёгкий бриз, но вскоре он вырастает в непрекращающиеся порывы. Затем возвращается гроза, такая же дикая и яростная, как прежде. Я пытаюсь найти, за что бы схватиться, но поблизости ничего нет. Земля слишком скользкая. Ветер сбивает меня с ног и скидывает с края вниз. Из горла вырывается крик, но услышать его некому. Я падаю. Я буду падать вечно. Этому не будет конца. Я вытягиваю шею и смотрю назад на ту звезду, на птицу, мою мать. Ее свет гаснет, и остается лишь пепел. И ночь. Холодный, чернильный, чёрный проглатывает меня. И больше ничего не видно. Совсем ничего. Ни галактик, ни созвездий. Есть только я и бездна.